Глава 13. Обвинение. «Я пришел забрать свое и наказать воровку!» Мечник вытянул вперед руку с оружием и указал им на Яну. «Теперь уже точно именно она его цель. И как мне потом выбивать из девушки ответы, если парень ее сейчас прибьет? Ну или она его? Может быть, все обойдется? Яна победит, Егор воскреснет, остудит голову и...» «Яна, ты что-нибудь у него брала? Раз уж все молчат, пришлось говорить мне. Впрочем, я же хотел поработать на авторитет. Так что хоть какая-то польза от происходящего должна быть». Вот только надо было вопрос немного по-другому сформулировать, а то получилось, как будто я сомневаюсь в словах Егора. И да, ясное дело, парень не стал это терпеть. «Не верите? У меня для этого есть специальный амулет, записывает всех, кто был рядом». И вот единственная добавившаяся за ночь картинка. Егор, не убирая меча, вытащил из кармана круглый темный предмет, нажал на нем что-то, и над ним действительно появился трехмерный образ Яны. Вот она проходит мимо, а утром я не могу найти очень редкий браслет, между прочим, со способностью уровня маски. Я слушал парня, про себя отметив один очень важный факт. Вот я уперся в способности и ограничения но при этом совсем упустил из виду те возможности, что дает людям использование артефактов. Взять, например, охранный амулет Егора или меч Кейси. «Да, я ходила ночью по лагерю, но ничего у тебя не брала». Яна насмешливо подняла бровь, заставив Егора покраснеть. «Ведь девушка же права, ее образ — это никакое не доказательство, вот только с подобным тоном вряд ли ее аргументы теперь будут услышаны» ты думаешь, я тебе поверю? Ходишь с кинжалами, значит, очевидно, прокачиваешь воровские навыки. Егор выдал свой убойный аргумент и обвел всех победным взглядом Да уж, уровень спорщиков просто поражает воображение. Ведь именно мне надо придумать, что со всем этим делать. Может быть, рассказать им про гейс с правды и доказать невиновность Яны? Увы, все думают, что я уже потратил свою дневную способность на костер а показывать, что у меня была стихия легендарного уровня, позволяющая использовать еще что-то, очень не хочется. «А ты думаешь, что достаточно силен, чтобы меня оскорблять?» «Ну вот», — Яна вытащила кинжалы. «Думаю». Егор спрятал обратно амулет и достал вместо него флакон с зельем. «Такой знакомый цвет и консистенция. Точно. Это же когда-то приготовленное мною лично зелье скорости». Во время войны в мире карика и продвижения Дела Света, я немало их раздал. И вот теперь пожинаю плоды того, что не смог удержать такую ценную технологию в своих руках. Все же сейчас, когда силы ограничены, и победу приносит прежде всего умение держать меч, такое вот ускорение может оказаться решающим преимуществом. И вот парень с девушкой сошлись под грохот своих клинков, а я с неким удовлетворением отметил, что зелье Егора не так хорошо, как последние сделанные мной образцы. Парень же словно использует одну из первых версий, ту, где я еще не очистил рецепт от чужого влияния и не довел зелье до совершенства. Вот только, увы, даже тридцатипроцентное ускорение, похоже, выводит мечника в лидеры. Вот Яна пропустила удар, еще один, а потом она словно сравнялась с парнем в скорости. Интересно. «Значит, пока можно не спешить с моим вмешательством, а еще, почему бы не потратить одну свою способность и не узнать хоть что-то из интересующего меня, вне зависимости от результата боя?» «Яна, если ты умрешь, до этого ты просто обязана поделиться с нами всем, что знаешь об этом мире. Хочешь, пообещаем в ответ потом за тебя отомстить?» Я подбодрил девушку криком, настраивая на нужный мне лад, а затем приготовился читать ее мысли. Если бы не схватка Яны с Егором, поглотившая все их внимание, я бы не рискнул использовать эту способность. Уж слишком она груба в моем исполнении, куда мне до лютовых, особенно когда время ограничено и нужно успеть получить свое максимально быстро, так что цель наверняка заметит покушение на границы своего разума. А потом будет уже совсем несложно отследить, кто именно эту способность использовал. И зачем, спрашивается, мне создавать себе смертельного врага, если можно подождать подобной ситуации и получить информацию безо всякого риска? Чтение мыслей. Я сосредоточился на Яне и сжал кулаки в надежде, что двух секунд, все же стихия пси у меня еще не королевского уровня, будет достаточно, чтобы выяснить, стоит ли девушка попытки ее спасти, открывая свои силы. «Отомстить за меня?» «Этот человек предлагает за меня отомстить, он думает, что пошутил. А ведь это проявление настоящей связи, только родичи имеют право мстить друг за друга. Так, я, Янекиэль, спокойно, держи себя в руках, а то облик спадет, и они увидят истинную тебя, а после такого боюсь удержаться в их отряде никак не получится. Черт, этот мечник хорош, почти так же, как и его зелье, приходится, хоть в режиме маскировки это довольно утомительно» задействовать половину резерва, чтобы гарантированно не пострадать, может быть, взвинтить темп и прирезать его по-быстрому. Я слушал мысли так, словно я настояла рядом и просто болтала сама с собой. Вот только, пусть информация о ее скрываемой природе и интересна, хотя не думаю, что ей удалось бы хоть кого-то удивить своим внешним видом, но не так, как тайна пришельцев из внешнего мира. «Осторожно, там, кажется, кто-то есть!» Понимая, что последние доли секунды действия способности подходят к концу, я попробовал еще раз скорректировать поток мыслей девушки. «Пожиратели душ здесь? И почему я никогда не слушала старые легенды? Дура, считала все это выдумками выживших из ума стариков. Вот только когда я почувствовала ползущий прямо по костям ужас, стало совсем не до...» Время действия способности подошло к концу, и мысли Яны, вернее Я Никиель, как она сама себя назвала, Тут же оборвались. Что ж, как я и думал, что-то о выходцах из портала девушка точно знает. И еще, что не может не радовать, она полностью контролирует ход боя с Егором. Значит, можно не волноваться, что парень ее неожиданно прирежет. Кстати, странно, что тот пошел на такие крайности, причем в одиночку, не заручившись ничьей поддержкой ради какого-то артефакта. Неужели он на самом деле того стоит?